Пилат своему дорогому титу. Я все еще не отыскал Клавдию, но у меня есть ответ на вопрос, поставленный в предыдущем письме. Отдыхая на обочине дороги, я, размороженный жарой, откинул капюшон, и почти тут же на мое плечо опустилась рука. Мой славный Пилат, никогда не думал, что увижу тебя с бородой. Красавец Фабиан, брат Клавдии, смотрел на меня своим открытым взглядом римлянина, откормленного мясом и обласканного женской плотью. Не дожидаясь приглашения, он сел на корточке передо мной, дав знак насельщикам и охране пустить мулов на соседнее поле. Какое разочарование! Нет, прости меня, пилат, но я думаю, Клавдия отправила нас по ложному пути. Этот Иисус царь, он не может держать копье, не умеет управлять армией. Вместо того, чтобы воспользоваться бездонной доверчивостью народа, Он унижает себя, стараясь опуститься ниже, чем самый бедный из бедных, а теперь объявляет о своем скором уходе. Какая непоследовательность, какое отсутствие предусмотрительности и нежелания воспользоваться случаем. Эти фразы, эти идиотские фразы. Как же? Возлюби ближнего своего, как самого себя. Любите врагов ваших. Абсурд. Чушь несусветная. Царь становится царем, потому что у него есть враги он их побеждает и заставляет уважать себя царь не любит нет, у этого мальчишки нет политического будущего фабиан был настолько уверен в своих словах что даже не стал ждать моего ответа он встал я ухожу теперь я отправлюсь на поиски в сторону вавилона у тамошних жителей репутация хороших воинов быть может из них явится царь объявленный астрологами Он стряхнул пыль стоги, как всегда, уверенный в правильности собственного решения. Я даже не стал сообщать ему о своем открытии, касающемся знака рыб. А в общем, пилат, я рад, что ты сам прибыл на место. Я не вмешиваюсь в то, что меня не касается, но в твоих интересах сделать так, чтобы идеи этого еврея перестали распространяться. Он проповедует опасную мораль. Мораль, которая может нарушить равновесие нашего мира, если разойдётся в народе. Он утверждает, что все люди равны. Слышишь, Пилат? Ты понимаешь? Ни один человек не может быть лучше другого. Это означает, что он нападает на рабство. Представь себе, что его послушают и свободные люди, и освобожденные рабы, и просто рабы. Он может спровоцировать бунт, опрокинуть существующий порядок, стать удачливым спартаком. Ибо слабость Спартака была в том, что он был рабом, во главе мятежных рабов этот еврей обращается ко всему человечеству и утверждает, что разобьет все цепи. Опасайся, Пилат, следи за ним, брось его в темницу. Я уже распел его, что же еще можно сделать? Фабиан долго смотрел на меня. Он обдумывал мой ответ. Он пытался убедить себя, что не ослышался. Потом в его взгляде мелькнула искра презрительной жалости, и он расхохотался, чтобы окончательно изгнать из головы мои слова. Что ты говоришь, Пилат? Я встретил твоего распятого недалеко как вчера. Не очень крепок, держится на ногах не очень твердо, есть обаяние, но нет здоровья. Вы беседовали? Конечно. И что? Он не убедил меня. Фабиан дал знак своим людям отправляться в путь. Его встреча с Иисусом привела к решению изменить район поисков. Я не удержался и окликнул его: "Фабиан, ты же говорил с воскресшим?" Фабиан не дрогнул. Он вскочил на лошадь и с жалостью взглянул на меня. "Но «Ну нет, Пилат. Ты не заставишь меня поверить, что слопал подобную чушь. Ты слишком долго пробыл в Палестине. Римская власть, греческая культура, Еврейское безумие. Он пришпорил коня и исчез. Я даже не успел спросить, где Клавдия, а, может быть, просто не хотел узнавать это от него. Я становлюсь сложным или излишне простым. Береги здоровье.